В Батурин приехал Волконский в начале декабря и для переговоров о Дорошенке отправился к Самойловичу часа за четыре до свет. «Теперь вскоре послать Дорошенко в Москву нельзя», — говорил Гетман. «Он переехал на эту сторону недавно и двора себе не построил, многих пожитков своих не перевез. Когда будут судить неженского протопопа Ярославца, то это дело начнется Дорошенком, он главный обличитель. Потом мы обещали дорошенко под Чегирином, что жить ему по воле, где захочет, и прежних дел его не вспоминать. Чегиринские старшины били мне челом, чтоб я позволил им поселиться на этой стороне. Я позволил. Но если теперь послать Дорошенко в Москву, то старшины усумнятся и сюда не поедут. Да не было бы смуты и потому, что у Дорошенко много своих друзей на обеих сторонах Днепра, подумают, что его хотят заслать в Сибирь. А мне опасаться его не для чего. Когда он и не был в подданстве у великого государя и не жил под моим региментом, то и тогда я знал все его замыслы, а теперь и подавно все буду знать». Наконец Гетман объявил, что без совету старшиною он не может решить этого дела. Но и после совета Волконскому объявлено было то же, что отпустить Дорошенко нельзя по изложенным причинам. Решили, что Гетман пошлет об этом грамоту государю, а Волконский будет дожидаться в батурине указа. Указ пришел оставить Дорошенко в Малороссии. В январе 1677 года, на третий день после богоявления, в Батурине начался суд над протопопом Адамовичем и полковником Рословцем. От Барановича присланы были Черниговского Елецкого монастыря Архимандрит, Иоанникий Галетовский, Игумен Киевского Кириллова монастыря Милетий Дзик, И трое протопопов. Выслушав свидетелей, суд приговорил Адамовича и Рословца к смертной казни. Советника их, бывшего генерального писаря Карпа Мокриева, выслать вон из Украины. Бывшие полковники Переяславский Дмитрашко Райча и Прилудский Лазарь Горленко должны присягнуть, что к протопопову и Рословцеву злому умыслу не приставали.